Глава 36. Я проиграл. Ты, мистер, оказался прав. Как ты и предупреждал, жарптица сразу вышла из-под контроля. Сорвалась, как каштанка с цепи. Подъезжай сегодня вечером на мою ближнюю дачу, там все будут. Выпьем, закусим. Я не гордый. В людях никогда не ошибался. А тут Раз проиграл, палезу под стол, себя козлом назову. Сегодня Сталин не могу. Спасибо за приглашение. Боли головные. В следующий раз, а? Пусть в следующий раз. Как я в ней ошибся, до сих пор не пойму. Ну и ты, мистер, иногда ошибаешься. Давно тебя спросить хочу. Что ты там в берлинском цирке болт? Ждал давно Рудольф Мессер этого вопроса от Стаина. Сам хотел ему рассказать, да всё как-то момент не подходил. А разве тебе не доложили, что я там болтнул? Даложили. Сто разных ответов. И все очень умные. А мне кажется, что ты с Морозиу Чипуху по тебе вижу. Ты сам своего ответа стесняешься. Да. Сознался мессер. Сморозил такое, до сих пор уж и гаят. Хорошо, что люди все перебирают, а то и по улицам ходить стыдно. Так что же ты такое сказал? Сказал, что Гитлер на восток пойдет. Какая ерунда! Сначала Гитлер пойдет против Франции и Британии. Пока с ними не развяжется, против нас не пойдет. На два фронта Германию воевать не может. Это самоубийство. Зачем Гитлеру самоубийство? Я всё это понимаю, но бляпнишь иногда. Ты че родей просто устал. Тебе надо отвлечься. Хочешь на курорт? У меня в Ялте домик небольшой. Там сейчас никого нет. Я просто хочу энергии накопить на выступление. Можно мне по твоей стороне проехать? Езжай. В прекрасном средиземноморском городе тихо, но столькая сенсация. Увидающая балерика расцвела. Вверх попёрла паровозам у конкурентов интерес. В чём секрет успеха? Самые пронырливые пронюхали. Генеральный директор балерики Давно искал сотрудника с феноменальными математическими способностями и нашёл. Синьорита Анастасия так деньги считает, что банку только прибыль. А другие говорят, что просто генеральный директор нашёл сотрудника, который убедительно с должниками говорить умеет. К каждому должнику индивидуальный подход. Такие аргументы для каждого находит Что должники сразу все долги возвращают, да ещё и с процентами. Ещё и такое говорят, колдунья она. Глазище-то во какие. Приносит каждое утро на совещание директоров по два пустых чемодана, глянет на них, а ле оп, и чемоданы деньгами наполняются. Не думала Настя, не гадала, но обрушился на неё водопад заказов. С Балерикой особое отношение, но почему бы и другим банкам не помочь? Потому 1-й батальон лейбгвардии Компьенского полка в Париже работает, 2-й в Мадриде, 3-й и 4-й батальоны по всему побережью от Гибралтара до Монте-Карло. Почему-то должники на средиземноморских курортах прятаться любят, а разведывательная рота по всему миру гастролирует. Должники в Вашингтоне прячутся, и в Мельбурне, и в Гаване. А где разместить штаб полка? Ворошилов, Куйбышев, Киров, Сталинград поднимают среди волнения советской, самой благородной в мире публики её восторг, начинает с тех вопросов, на которые сами задающие ответ дадут. понемногу переходит к тем вопросам, на которые они ответа не знают, потом поднимается к тем вопросам ответы, на которые повергнут публику в экстаз и безумие. Не ради денег чародей в цирке работает. Вовсе нет. Он давно отрёкся от денег. Ему хорошего пива вечером шесть кружек, да шницель ядрёный, да перину пуховую, да девок дородных штук пять. Больше ему и не надо. Ни денег ради, чи ради цирки мира обошёл. Цирк, тренировка. Как пианист хороший от Зари до Зари и после неё по клавишам пальцами бьёт до мозолей кровавых, так и чародей из большой аудитории постоянно работать должен. Иначе потери квалификации. А где работать, всё равно. Запомним правило. Вопросы всегда и везде одинаковые. В Мюнхене, в Брестоле, в Пловдиве или у нас в Черкассах. Ясно каждому. В советской стране чародеев нет и быть не могут. Есть иллюзионисты. Произнести слово это не каждому дано. Поэтому мессера товарищем зовут. Скажите, товарищ мессер, как зовут мою жену? Друг Васий Разве ты сам забыл, как ее зовут? Вот же она рядом с тобой сидит. Ее Марусей зовут. Маруся, не жмут ли тебе синие туфли, которые ты вчера купила в Запси-Псельпроме? От пустяковых вопросов чародей публику ведет к вопросам все более и более сложным. Но надо осторожность проявлять. Вот тот рабочий стахановец, Явно хочет спросить, куда девался товарищ Ежов Николай Иванович. Почему о любимце народа, верном друге и соратнике товарища Сталина в последнее время ничего не слышно? Чародей в глазах рабочего ударника вопрос читает, знает, что рабочий передовой и по стукаческой линии тоже планы перевыполняет. Потому его судьба всесоюзного повелителя стукачей интересует. Чародейское дело не хитрое. Знает Рудольф Мессер, что любимец народный Ежов Николай Иванович сейчас в данный момент наследство и корчится. С ним Катя Иванова работает. Какая женщина! Зажмурился чародей, улыбнулся, что-то вспомнил. А вопроса Ежови надо не допустить. Желающего задать этот вопрос надо не замечать или пожелать, чтоб он своим вопросом подавился. Закашлялся передовой рабочий, захлебнулся, зашеикали в задних рядах: "Выйди, гад, не мешай представлению!" В шею передового высุбли. Представление продолжается. А скажить, товарищ мейстер, сколько денег в моём правом кармане? Перед ним плывёт огромный свистящий, рычащий, ревущий цирк.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 и сокрушая всё, что попадает на пути. Итак, последний номер программы, последний вопрос в последнем номере. Вопрос уже задан, и ответ повергнет цирк в неистовый, бурлящий, колокочущий восторг. Публику надо подвести к рубежу безумия, и тогда позволит задать самый важный вопрос. Скажите, товарищ легионист, будет ли война? Рудольф Мессер не спешит с ответом. Рудольф Мессер обводит публику странным взглядом, стараясь заглянуть в глаза каждому, и отвечает уверенно и тихо. Будет. И взрыв бешеной радости подбрасывает тысячи энтузиастов с мест, и наряды доблестной советской милиции отбивают почитателей, и Рудольф Мессер раскланивается в потопе цветов. У начальника полиции Балеарских островов сеньора Дуфадоса посетитель. Посетитель известный, на острове уважаемый. Здравствуйте, сеньор начальник. Здравствуйте, птица огня. У меня к вам дело. Слушаю вас, птица огня. Сеньор Дуфадис. Над миром поднимается новая мировая война. Мы не знаем, где разразится она и в какую сторону повернёт. Мы этого не знаем, сокрушённо подтвердил большой полицейский начальник. Я бы на время войны, а она мне представляется неизбежной, хотел оставаться на Булярских островах. Жить тут у тёплого моря Никого не трогать. Но я иностранка, к тому же бедная сирота. Чем тут поможешь? Мне помощи не надо. Я бы только просила вас не придираться ко мне попусту. В дела полицейского департамента Булярских островов я пока не полезу. Вам мешать не буду. Было бы хорошо, чтобы и вы так с начальником полиции никто ещё не разговаривал. Такой тон он сам для себя определил как вежливую наглость. За этим что-то скрывается. Много о синерите Анастазии начальник полиции знает. Убийца она. Правда судить её не получится, никто свидетельствовать не пойдёт. Болтают дураки, что это ангел её защитил. А начальника не проведёшь. Ему-то точно доложили, что она взглядом убила. Потому против неё никто свидетельствовать не будет, знает народ, взглядом придушит. С другой стороны, молва на её стороне. Верит народ, тут была самозащита в чистом виде. Не надо было великолепному Родриго на неё рыпаться. Известно совершенно точно, Она ему две тысячи песет давала, чтобы отвязался, так ему у того мало показалось. Вот и схлопотал. Вопросов начальник полиции больше не задавал, и она больше ни одного слова не произнесла. Встала, вежливо поклонилась. Достала из сумочки нечто тяжелое, небольшой пакет, размером с коробку сигар. Обертка, грубая почтовая бумага и веревочка крестиком. Положила на стол. В малом объеме большой вес. Свинец или... Пакет тяжело ударился о стол, издав чудный звон. Не свинец. Во рту начальственном пересохло. Пятьсот или целый килограмм. И еще вопрос, а проба какая? Одно дело триста семьдесят пятое. 37,5% чистого металла, остальное примеси. Другое дело, 585-я. Зажмурил глаза начальник полиции. А может, 750-я? За долгую службу большой полицейский начальник привык получать подарки и правило крепко усвоил: подарок рукой не трогать, в руки не брать. пока посетитель не уйдёт. В случае чего знать ничего не знаю, мало ли что на моём столе забывают. А потрогать подарок начальнику хочется. Так хочется, что Настя это чувствует, потому своим присутствием начальник больше не стесняет. Снова слегка поклонилась, улыбнулась и пошла. Большой полицейский начальник её опередил, дверь перед ней распахнул. ручку поцеловал. Нет, это я не так рассказываю. Сначала ручку поцеловал, а потом уж дверь распахнул. Тем, кто в приёмной знать не положено, что начальник полиции чьи-то ручки в служебное время целует. И уже распахивая дверь, спохватился. А чем могу быть полезен? Затворил дверь начальник Потом растворил снова, рыкнул, чтобы никого к нему не пускали. Дело государственное. Сел за стол, взгляд на свёрток метнул, головы не поворачивая, эдак искоса. Вздохнул глубоко, поднял свёрток, сообразил не пятьсот, не килограмм, а чистых два килограмма. Весел на руке, тяжеленный. Таким и убить можно при случае. И хорошо, что не деньгами. Деньги в любой момент обесцениться могут, да денег у него и своих в избытке. Ещё раз на руке подарок подбросил, на стол перед собою положил, наклонил голову прямо к самому столу, как берё над тарелкой. как маленький мальчик, который муху в баночку поймал, хотел аккуратно ножничками канцелярскими верёвочку срезать, передумал. Думя короткими толстыми пальцами взял верёвочку за длинный хвостик, потянул, бантик распался, развязался. Тогда начальник бумагу развернул, сверкнуло в кабинете красивый слиток Арийолик на слитке. Клеймо SBS и циферки 999. А где разместить штаб лейб гвардии кампиенского полка? В случае войны всё, что в центре Европы, неизбежно в водоворот попадает. Объявляя себя нейтральным, не объявляй, не поможет. Швейцария в скалах тоннель вырубить. Можно бы Но нет уверенности, что Швейцарию война не затронет. Есть доводы за то, что она нейтральной останется, но есть доводы и против. А вот на периферии Европы та же Испания, те же острова Балеарские. И климат тут курортный. Тут люди жили давно, понимали, где жить. Острова Корфугено принадлежали потом римлянам, византийцам, арабам, испанцам. Тысячи лет на этих берегах свирепствовали захватчики и пираты. Потому приморские города выживали только в том случае, если защищали себя. Прекрасная пальма была окружена вырубленным в скалах широким и глубоким рвом, за которым поднимались несокрушимые крепостные стены с могучими бастионами. Город-крепость. А ещё на всех подступах, на всех дорогах к городу ведущих форты и замки. Некоторые из них сейчас брошены. Место для командного пункта начальник штаба выбирать. Подполковник Игорь Шевцов выбрал. Если по набережной из пальмы выскочить на запад, то прямо за городскими окраинами в море врезался скалистый мыс, словно наконечник копья. В метров на 300 в море его вынесло. У берега он узкий, потом все шире и шире, потом снова уже, уже, уже. Миллионы лет грохочет прибой о нагромождении скал. В пении и грохоте, в солнечном свете нависает мыс стенами отвесными над яростным морем, как символ непокорности. Природа-мать тот мыс с умыслом сотворила, чтобы на нем люди крепость возвели. В принципе, и строить много не надо. Скалы прямо в море обрываются, а ведёт на мыс перешеек метров 100 шириной. Его-то только и надо защищать. С любой другой стороны штурм не получится. Молотят волны о скалы, а скалы камениугами подводными прикрыты. Ни кораблю не подойти, ни лодочке. Справедливости ради сказать должен, Тут по побережью через каждые 3 километра такой мыс над морем найти можно. Природа щедрой рукой фортификаторам дары рассыпала. Каждый мыс острыми и частыми, как зубы дракона, островками и скалами прикрыт. Только перешеек прикрыть, и никто на тот мыс не заберётся. Вот на таком перешейке машины и остановились. Откосы крутые у моря, ближе к вершине пологие. А сама вершина плоская, вся лесом заросла. Там возводится резиденция синьериты Анастазии. В три стороны виды на море, и скалы прибрежные, на город и порт. С четвёртой стороны горы в лёгкой дымке. Затихли машины в тени. Хлопнули дверки. Развернулась охрана с стеночкой. Начальник штаба полка, подполковник Игорь Шевцов, докладывает о работе проделанной ведёт хозяйку в дом. Вот он, в зарослях. Удивительное это сочетание: пальмы, сосны и кактусы. Отсюда, со стороны суши, из буйной растительности можно видеть только плоские крыши и глухие белые стены. Из палинской ширины окна и террасы, развёрнутой к морю, и отсюда их не видно. Дорожка в густых колючих кустах. Внезапно прямо под ногами обрыв. Это 700 лет назад поперёк скалистого перешейка вырублен ров. Метров 8 глубина, метров 15 ширина. Стенки с лёгким наклоном, почти отвесные, серые. В щелях кустики и деревца чахлые. Так что и со стороны перешейка к дому не подъедешь. Через ров у временный мост на металлических опорах. Будем строить постоянный. Нет, Анастасия Андреевна. Сейчас нам нужен мост для строительства резиденции. Закончим строительство, мост разберём. Для машин прорубим в скале спуск в ров, а изорвав тоннель. А как ров укреплять, думаете? Тут в порт во время гражданской войны немцы подвезли 110 тонн спиралей из колючей проволоки. Я по случаю приобрёл. А то валяется добро без дела. Думаем дно рва спиралями этими заслать. Оставить один только проход. Может, мин под спираль положить? Положим. Мины заказаны. Со взрывателями нажимного, натяжного и разгрузочного действия. Тут этого добра в достатке. Залы, комнаты, широченного размаха террасы над морем Настю мало интересуют. Показывайте главное. Со стороны моря в вашей резиденции сплошное стекло. Как аквариум. Дворец кажется хрупким, но это только в впечатлении. Основа здания непробиваемый железобетонный куб, вокруг которого развёрнуты все эти стекляшки и террасы. Войдём. Всё тут ещё краской переляпано, и окна ещё не мыты. Запах извести и бетона сохнущего едва не сильнее запаха моря и хвои сосновой. И стекло битое под ногой хрустит. и концы проводов электрических из стен торчат. А двери броневые уже закрыли входы во внутренние покои. Лифт бесшумно скользнул вниз, в недра. Тут тоже всё ещё далеко от завершения. И всё же будущий командный пункт уже живёт. Уже стрекочут телетайпы, уже дежурная смена принимает и обрабатывает доклады о поисках и находках. И уже командир лейб-гвардии кампиенского полка наставляет командиров батальонов, наставляет кратко, напористо, жёстко выражений не выбирая. Природа не знает сострадания, только подавление. Закон старый: или всех грызи, или давить всех. Давить.